Глава вторая. Реквием. Всех нас, Господь, спаси. Вдруг от тысяч злых сонц мы все сгорим. За грехи наших рук, грехи языков, грехи всех отцов, грехи молодых. И что конкретно вас интересует, Марк? Ничего такого, что может навлечь на вас неприятности. А, поточнее. Я сделал знак бармену, и тот подошёл к нам. Виски без льда, что-нибудь хорошее, а не ту бурду, что вы продаёте туристам. Повернувшись к Жене, я ответил лишь после того, как сделал заказ. Мне нужно найти пятерых человек. Обратитесь к муниципальным властям. Это слегка не мой профиль. Дамочка повела плечом, быстро теряя интерес к разговору. Добрости. «Да Неужели для вас есть разница, какие базы данных потрошить? Умерти голос Всё так же не поворачивая головы, швыкнула Женя: Мы с вами не в трущобах, где никого не волнуют подобные разговоры. Простите, я вас не знаю, Марк, и к подобным неожиданным просьбам отношусь весьма скептично. Наверняка вы должны это понимать, если и правда знаете, кто я. Понимаю. Неизвестный человек ни с того, ни с сего подсаживается к вам и просит кое-где покопаться. Думаю, такое у кого угодно вызовет подозрение. Но если вы всё ещё продолжаете этот разговор, значит, у меня не все шансы потеряны, верно? Я улыбнулся. Просто скажите, что сделать, чтобы вы согласились на моё предложение. Для начала позвольте узнать о вас побольше. Я не могу работать с кем попало, я о своих заказчиках привыкла знать почти всё. Просите доступ к нейрочипу? Да. Женя наконец повернулась ко мне лицом, тряхнув своим зеленоватым локоном. В противном случае наш дальнейший разговор полностью лишён смысла. Что конкретно вас интересует? Вы же понимаете, что я не стану позволять вам исследовать все мои воспоминания. Мне будет достаточно последних 6 месяцев и общей информации, которую сочтёте нужной открыть. Никакого копирования, никакой передачи данных третьим лицам. Я просто просматриваю воспоминания на нейрочипе и решаю, работать с вами или нет. Просто чтобы убедиться, что вы тот, за кого себя выдаёте. Думаете, я могу быть подставным корпоратом или полицейским? Меня позабавила её ремарка. Я усмехнулся, вспоминая наш первый с хакером разговор в трущобах. Всё будто повторялось. Неужели вам есть чего бояться? Во-первых, это вас не касается, во-вторых, осторожность никогда не помешает. Если вас беспокоит безопасность этих данных, мы можем составить номинальный контракт, по которому ни один из нас не будет иметь возможности разглашать информацию о собеседнике. Пострадавшая сторона может обратиться в суд и потребовать компенсацию. Да. Думаю, это лишнее, решил я изолируя некоторые данные о себе. Хотя, я полагаю, вы увидите много незаконного. Но думаю, то, что вы там обнаружите, отобьёт у вас всякое желание делиться этим с кем бы то ни было. Полагаюсь на ваше слово. Конечно, некоторые части информации пришлось оставить открытой. Работа на Субао, сделка, знакомство с сырой, противостояние с фангом и прочее-прочее, всё это я решил не прятать. В противном случае показывать Жене откровенно говоря, было бы просто нечего. Зато всё, что было связано со сменой личности и цифровым демоном Я скрыл. Такой информации делиться ни с кем не стоило. А вот то, что случилось дома его приезда в Пекин, женщина бы не смогла увидеть при всём желании, ведь воспоминания об этом хранились только у меня в мозгу, но никак не на нейрочипе. Ну вот жизнь Марка Линдена на нём была сохранена полностью, и мне в очередной раз стало интересно, насколько эта маскировка будет хороша, если за неё возьмётся серьёзный хакер. Скрыв некоторые детали, я создал ссылку и отправил её Жене. Через пару секунд взгляд за линзами помутнел, и она погрузилась в поток данных, периодически вычленяя из него интересующие фрагменты. Откровенно говоря, я не переживал не только потому, что липовая личность до сих пор ни у кого не вызывала сомнений. Гораздо большую долю уверенности в меня вкладывал цифровой демон, несмотря на все свои страхи в его использовании. Пока что ОМО Меня ни разу не подвёл. Так что сейчас я просто попросил его следить за тем, чтобы дамочка не полезла туда, куда не следовало, и изучила лишь те блоки памяти, к которым я дал ей доступ. Организовать такую слежку оказалось довольно легко. Я просто велел демону находиться рядом с гостем в моём нейрочипе по ссылке, которую я передал Жене, поступил запрос. Он представлял собой кусок полиморфного кода в заданных базовых параметрах. И не составляло никакого труда указать на этот код демону. Женя путешествовала из каталога в каталог, из одного узла сохранённых воспоминаний к другому, строго в заданном мной пространстве. Там было достаточно места для манёвров, не спорю, но рамки, за которые ей было нельзя, я выставил жёсткие. Как только она попытается перелезть через этот цифровой забор, ОМО сразу же выкинет её с моего нейрочипа. Я молча ждал, Пока она закончит. Мы просидели в полной тишине, нарушаемой лишь плеском волн и негромкими разговорами посетителей, минут 20, не больше. По истечению этого времени Женя отключилась от меня и помассировала виски. Цифровой демон молчал. "Что ж, Марк", произнесла она. "Вы довольно интересный человек". За последние полгода в вашей жизни произошло куда больше событий, чем у доброй половины Сочи за всю жизнь. Надеюсь, они вас не слишком шокировали. Что? О, нет. Женя сделала глоток из своего бокала. Поверьте, я видела много чего похуже. Это значит, что я прошёл проверку? Вы мне поможете? Хакер прикусила губу и на несколько секунд задумалась. Если выполните несколько условий, Внимательно слушаю. Для начала мы действительно составим контракт, чтобы потом с вашей стороны не было никаких претензий. Не думал, что хакеры в российской части союза настолько щепетильны в юридических вопросах, усмехнулся я. В Пекине дела проворачивают совершенно по-другому. Поверьте, я успела это увидеть. Итак, вы согласны? Согласен. Чудно. В таком случае второй пункт Мне совершенно не нужно, чтобы за мной следили. Простите. Ваша защита, Женя сверкнула фиолетовыми глазами. Я заметила, что всё время, пока исследовала ваши данные, рядом со мной кто-то находился. Признаюсь честно, я попробовала определить, что это за программа, но у меня ничего не вышло. Однако её присутствие явно ощущалось. Так вот, чтобы это не было, не желаю, чтобы это находилось рядом со мной, пока я работаю. Хорошо? Это не проблема, ответил я, слегка удивлённый. Ну надо же. А хакер-то действительно не промах. Интересно, как она умудрилась засечь ОМО. И последнее. Цена вопроса. Назовёте конкретную цифру или 500.000 по сотне за каждого человека. Половину переводите сразу, и я её вам не верну, даже если ничего не найду. Хотя уверяю, что такого не случится, но всё же предпочту перестраховаться. У вас цепкая хватка, улыбнулся я, оформляя перевод. Значок ушедших с моего счёта денег моргнул на интерфейсе, и Женя удовлетворённо кивнула. Значит, мы договорились? Договорились. В таком случае я пришлю контракт вашему спутнику. Вот номер для связи. Мне пришёл запрос на добавление контакта. Но прошу, не звоните мне каждый день. Как только я соберу информацию, сам освежусь с вами. Сколько дней вам потребуется? Это зависит от того, кого вы ищете. Время у нас есть, так что можете назвать имена прямо сейчас. Думаю, повторять то, что всё это должно остаться между нами, не нужно. Я профессионал и не торгую информацией о своих клиентах. Я работаю на них. Впрочем, всё это будет утверждено в контракте, не беспокойтесь. Даже и не думал. Мои губы тронула резкая улыбка. Записывайте. Как бы я ни рассчитывал на помощь Женьи, просто сидеть без дела не мог. Не сейчас, когда вернулся домой. В Пекине была другая ситуация, но сейчас я буквально кожей ощущал неестественный зуд. Такое бывало, когда я понимал, что нахожусь близко к цели, но добраться до неё не могу. Спать совершенно не хотелось. Я вернулся в отель, но быстро понял, что адреналин в крови не даст мне заснуть. Так что Ладно, знаю, что решение было не самым правильным, но я всё же решился самостоятельно поузнавать о том, куда делся мой лучший друг и его семья. Быстро собравшись, попросту взяв с собой куртку и пистолет, поехал в северную часть города, туда, где когда-то имел свои интересы Годунов старший. Я рассуждал так: если в официальных органах узнать о переезде семьи долго и палевно, то среди отбросов Такую информацию разыскать было на порядок легче. Помня о том, что кроме одного улья Сергей Валерьевич владел несколькими заведениями в этой части города, я направился искать их. Поиски не увенчались успехом. Всего мне запомнилось 3 бара, но 2 из них оказались закрыты, а третий, как выяснилось, давным-давно сменил владельца. Осторожные расспросы бармена и охранников ничего не дали. Они работали тут не так долго, и о том, куда делись гдуновы, ничего не знали. Я перекинулся несколькими словами с уже изредка подпитыми посетителями, но и они не смогли рассказать ничего внятного. К третьему часу ночи и двум барам западнее я полностью оставил свою затею. Почувствовав усталость, решил пропустить пару стаканов алкоголя, а уж затем отправиться в отель. Удозвав тёртова жизнью бармена, попросил виски и сразу оплатил заказ с чаевыми. Эй, мужик! В этот самый момент рядом со мной на обшарпанный стул уселся бородатый мужчина в шипованной кожаной безрукавке на голое тело. Угости по-братски. Это было утверждение, не вопрос. Э, мы с тобой давно стали друзьями, притворно удивился я. Тебе в падлу, что ли? Деньги есть, я же вижу. Сотни не найдётся для хорошего человека, не жмись, залётный. Мне тёмного налей, крикнул он бармену, видимо, посчитав, что вопрос решён. Заплатишь за него сам, отрезал я, вставая со своего места. Нищим не подаю. Попробуй на вокзале посшибать мелочь. Может, и на тёмное настреляешь. Э, воротничок, ты за базаром-то следи. Мужик ухватил меня за руку и попытался усадить обратно. Какой наивный. Вцепившись в его запястье, я крутанулся и вывернул его руку за спину. Небольшой толчок вперёд, и вот он уже прижат к барной стойке. Ты так со своими шлюхами будешь разговаривать, тихо произнёс я, заметив на шее бородача татуировку сутенёра. А со мной не надо. Много ли девочек защитишь с одной рукой? Пусти, сука! Э, мужик, отпусти его. Голос раздался позади меня и показался смутно знакомым. Повернув в голову, от неожиданности я чуть было не отпустил свою жертву. Скрестив руки на груди, передо мной стоял Ким. Низкорослый снайпер изменился. За те 10 лет, что я его не видел, жизнь очевидно изрядно потрепала моего бывшего сослуживца. Короткая стрижка не могла скрыть седину, правая кисть была механическим протезом, как и правый глаз. Теперь на его месте сидела роботизированная оптика. Сейчас светившийся красным светом из-под грязной футболки прямо на шею выходил длинный и истёртый шрам. Я настолько не ожидал увидеть его, что в первое мгновение даже растерялся и слегка ослабил хватку. Бородач решил этим воспользоваться. Схватив свободной рукой кружку, стоящую рядом, он умудрился извернуться и с криком, всё же оппозиция у него была не самой удобной, приложил меня по голове. Дешевая утварь разлетелась на осколки. Я отшатнулся, но руку брадоча не отпустил, лишь дёрнул её на себя, слегка выворачивая. Послышался крик боли. Утерев руковом кровь с лица, я развернулся и поймал очень ощутимый удар в лицо от бывшего сослуживца. Отлетев на барную стойку, перевернулся через голову и оказался за ней. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы прийти в себя, и через мгновение я снова был на ногах. Драться с Кимом мне совершенно не хотелось. Несмотря на то, что мы не виделись много лет, расставались хорошими друзьями, так что я не видел никакой причины, по которой нужно было избивать его. Понятно, что жизнь его потрепала, это было заметно, но делать товарища Козлом отпущения за всё то, что произошло сейчас, желания не возникло. Вместо этого я активировал демона и выделил контур снайпера. Перехват управления оптики и нейрочипа цели. Выполнено. Несмертельная перегрузка оборудования на 2 минуты. Всего две команды, на которые потребовалось ещё пара секунд, и перелезающий через стойку Ким мешком рухнул на неё, хватаясь за голову. Товарищи Сутенёра и другие посетители, отошедшие от места драки, отшатнулись. "Всем стоять", рыкнул я для пущевого эффекта. "Кто следующий сонится под жарью мозги изнутри?" желающих проверить правдивость этих слов не нашлось. Гул голосов не исчез, но вперёд больше никто не вышел. Я перелез через стойку, оттолкнул всё ещё скулящего бородача в сторону и стянул кимо на стул. Сейчас он не понимал, что происходит. Нейрочипы и вся электроника, которая была установлена в голове снайпера, сбоила. Органы чувств, подключённые к ней, не могли адекватно воспринимать реальность, пока не закончится эффект перегрузки. А значит, опасаться было нечего. Закинув руку сослуживца себе на плечо, я подхватил его и потащил к входу. Меня провожали напряжённые взгляды, но никому и в голову не пришло напасть со спины. Добравшись до двери, я пинком распахнул её и вышел на улицу, параллельно вызывая такси. Ждать его пришлось довольно долго. В северном районе никто не хотел работать постоянно, так что глайдер ехал откуда-то из-за стены. Пока я его ждал, Оттащил Кима чуть подальше, просто чтобы ни у кого из посетителей бара не возникло желания продолжить разговор. Мы устроились в одной из подворотен, на грязных ступеньках перед входом в обшарпанную десятиэтажку. Да уж, ну и вечерок. Не вовремя я забыл о том, что в этом районе может быть опасно. В крови бурлила жажда погони, поселившаяся там сразу по приезду. Это чувство, как бы я ни старался держать себя в руках, иногда брало надо мной верх. Куда же подевался тот рассудительный человек, которым я был раньше? Через минуту снайпер пришёл в себя. Увидев, где он находится и кто сидит рядом с ним, ким напрягся, но за это ему можно было поставить жирный плюс, не кинулся на меня снова. "Ты кто такой?" хмуро спросил он. "И что тебе нужно? Зачем я здесь?" Честно говоря, в тот момент, когда я тащил его из бара и сам не знал, зачем это делаю, Сейчас также было непонятно, что ему ответить. Я просто не придумал ничего, что позволило бы адекватно объяснить свои действия. Ладно, буду импровизировать. Это в последнее время у меня неплохо получается. Меня зовут Марк Линден. Не думаю, что ты меня помнишь, но мы встречались в октябре девяностого года. Ты ведь Ким, верно? Снайпер из рода Тайвал. Э-э, было заметно, что сослуживец ожидал услышать что угодно, но только не это. Верно. Но это было очень давно, и ты уж прости, мужик, но я тебя совсем не помню. Зато наверняка помнишь, что тогда творилось в Стамбуле. Мой отряд попал в засаду в центре города. Ты снял трёх аугов с высотки, а потом спустился к своим ребятам. Мы всего пару минут пообщались, но твоё имя я запомнил. Если бы не ты, наверное, меня бы уже в живых не было. Кажется, я не успел тебя тогда поблагодарить. Вот, делаю это сейчас. Конечно, можно было назвать сказанное мной враньём, но лишь отчасти. По большому счёту я просто вспомнил реальное событие, только со стороны другого человека. Такой эпизод действительно имел место быть. Ким и правда прикрыл нескольких ребят из другой роты, а после этого мы с ним перекинулись парой фраз. Ни один из них не снял боевого шлема, и имён мы назвать друг другу почти не успели. На другом конце улицы завязалась перестрелка, и нам пришлось в темпе помогать своим. Так что теоретически я мог оказаться одним из тех бойцов. Уверен, сейчас эта картина всплыла и у Кима в мозгу. Хотя было не похоже, что он служит в оборонахсе, но это было мне только на руку. Значит, детальных воспоминаний у него нет, и он доверится собственной памяти. Воспроизведёт тот случай, как получится, и даже возможно спроецирует меня на одного из тех бойцов. Удивительно, как быстро соображает мозг в нужный момент. Да, было такое. Прищурившись, согласился Ким. Вот уж не ожидал встретить тут одного из своих. Да, я тоже. Извини, что так вырубил. Не хотел, братцы. Понял. Ким потёр родной глаз. Как ты это сделал? Маленький секрет. Нужно было вновь перевести разговор на него. Вижу, со времён службы тебя жизнь потрепала. Поймав насупленный взгляд, я примирительно поднял руки: "Прости, братан, не хотел тебя обидеть". "Да ладно", слегка расслабился он. "Какие обиды? Ты прав. Я давно вылечился со службы. Зачем ты вытащил меня из бара?" "Чтобы спокойно поговорить", я пожал плечами. "Там меня были не слишком рады видеть после случившегося, а оставлять человека, спасшего жизнь, без благодарности, хм, <мень> мне совесть не позволила". Тот бородач, сутеньор. Ты что, работаешь на него? Ким вновь нахмурился. Сам заметил, что дела у меня не очень. Выживаю как могу. Это печально. Рассказывай, сплюнул тот. Вижу, тебе повезло больше. Это как посмотреть. Но вообще ты прав. Сейчас дела пошли в гору. Что ж, поздравляю. Слушай, есть ещё причина, по которой ты тут оказался. Мысль, танцующая в голове, неожиданно обрела форму, и я решил зайти к козырей. Скажи честно, тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься? Безобидно, у меня такое ощущение, что тебе не помешал бы другой вариант, кроме как тусоваться с отбросами. Молчание. Я не хочу тебя скорбеть, просто вижу, что тут тебе не место. Ты же был отличным снайпером. А теперь дерёшься в занюханном баре, защищая сутенёра. Хотел бы изменить это? А если скажу, что да, в линзах мигнул значок о прибытии глайдера, тогда идём. Я встал. Продолжим разговор в более приличном месте. Ким остался сидеть на ступеньках. Что тебя останавливает, удивился я? Что держит? Я предлагаю работу хорошую и законную, предлагаю шанс покинуть эти вонючие трущобы, начать новую достойную жизнь. Тот сутенёр, он из банды Лыка. Они так просто не отпускают тех, кто на них работает. Даже не бери в голову. Они о тебе больше никогда не услышат, это я обещаю. Да и зачем этому Тифику заморачиваться с одним из охранников? Неужели ты думаешь, что тебя правда будут искать в центре города? К тому же, довольно скоро я уеду из Гигаполиса, и если согласишься, поедешь со мной. Нет, я просто помогу тебе встать на ноги, чтобы не пришлось возвращаться в трущобы. Переедешь куда захочешь, возможности для этого есть, ну, что скажешь? Ким медленно встал и отряхнул штаны. Это самое странное предложение по работе, которое мне поступало, признался он. Буду дураком, если откажусь. Только не понимаю, с чего вдруг. Наша встреча не случайна, согласись. Тебе нужна помощь, мне нужна помощь. Я отношусь к людям так, как они того заслуживают. Помню тебя. Мне кажется, что ты заслуживаешь гораздо большего. Хорошо. Едем, кивнул Ким, кажется, окончательно сбитый с толку. Обещаю, ты не пожалеешь.